«Что лучше? Толпа стариков, бегающая по улицам без одежды?» — едва слышно произнес Бруто, когда колонна двинулась дальше. «Вроде того. Проводя все свое время в раздумьях о проблемах Вселенной, о менее значительных вещах ты просто забываешь. Например, о штанах. 99 из 100 идей оказываются совершенно бесполезными». — Почему же никто не додумался надежно запереть их где-нибудь? — спросил Бруто. — Лично мне кажется, что они никакой пользы не приносят. — Потому что сотая идея, — сказал он, — обычно бывает гениальной. — Что? Видишь ту высокую башню на скале? Бруто поднял глаза. На самом верху башни металлическими полосами был закреплен сверкающий на солнце большой диск. «Что это?» – прошептал он. «Причина, по которой у Омнии больше нет флота», – ответил он. «Вот почему так полезно иметь под рукой нескольких философов. Они размышляют себе на тему «Истина – это красота» или «Красота – это истина», или «Производит ли шум, падающее в лесу дерево, если никто его не слышит». «А потом, когда ты уже решишь, что они вообще вот-вот обслюнявятся», Один из них и говорит, это к невзначай. Интересной демонстрацией принципов оптики будет размещение на высоком месте 30-футового параболического зеркала, способного направлять солнечные лучи на вражеский флот. Философам приходят в голову самые удивительные идеи. А незадолго до этого... В целях демонстрации принципа рычага было изобретено замысловатое устройство, способное метать шары горящей серы на расстояние в две мили. А до этого, насколько я помню, было придумано какое-то подводное судно, которое втыкало в днище кораблей заостренные бревна. Бруто снова посмотрел на диск. Из речи Ома он понял не больше трети. «Так оно производит или нет?» Наконец спросил он, что производит, кого производит? Шум, дерево, если упадет, когда его никто не слышит. Кого это волнует? Процессия подошла к воротам в стене, которая окружала скалу, как повязка окружает голову. Эфепский капитан остановился и развернулся. — Глаза посетителей должны быть завязаны, — провозгласил он. «Это оскорбительно!» — закричал Ворбис. «Мы явились к вам с дипломатической миссией!» «Это не мое дело!» — ответил капитан. «Мое дело лишь объявить. Если вы собираетесь войти в эти ворота, ваши глаза должны быть завязаны. Можете не завязывать глаза и оставаться снаружи. Но если вы все же хотите оказаться внутри, то войти вы можете только с повязкой на глазах». — В этом и заключается этот, как его, жизненный выбор. Один из поддиагонов что-то прошептал Ворбису на ухо. Затем тот провел краткое совещание с командиром амнианских легионеров. — Хорошо, — согласился он наконец, — мы повинуемся принуждению. Повязка была очень мягкой и абсолютно свето-непроницаемой. Потом Бруту взяли за руку и повели. 10 шагов по коридору, потом 5 шагов налево, потом вперед по диагонали и 3,5 шага налево. Направо 103 шага, 3 ступени вниз, 17 с четвертью оборотов, 9 шагов вперед, один шаг налево, 19 шагов вперед, пауза 3 секунды, 2 шага направо, 2 шага назад, 3,5 оборота, ожидание 1 секунда, 3 ступени вверх, 20 шагов направо, 5 с четвертью оборотов, 15 шагов налево, 7 шагов вперед, 18 шагов направо, 7 ступеней вверх, по диагонали вперед, пауза 2 секунды, 4 шага направо, 30 шагов вниз под уклон в метр на каждые 10 шагов, Семь с половиной оборотов и шесть шагов вперед. — И какой во всем этом смысл? — недоумевал юноша.